Если бы было землетрясение, то все остальные скалы последовали бы за ней, не понимаю. И каждый раз, когда с к в о р е ш н я заговаривал об этом, Павлик порывался что-то сказать, но не решался. Наконец, как бы невзначай, он промолвил. — Андрей Васильевич, вы видели, как скала падала? — Нет, я смотрел на стену. — А что? — А я как раз видел...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 Откуда здесь мог появиться человек? Да еще плавающий так быстро! Просто померещилось тебе, Павлик, с испугу!» Послышался вдруг глухой, чуть насмешливый голос Горелого. Павлик вздрогнул, опустил глаза. «Не знаю. Может быть, мне показалось». с к в о р е ш н я пожал металлическими плечами и погрузился в к а т и т о свои размышления. Наконец он поднял голову и сказал л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 Мощность быстро падала, и когда она совсем иссякла в двух аккумуляторах, в скале оказался небольшой тонкий канал длиной около десяти и диаметром в три сантиметра. Павлик отстегнул свой пистолет и протянул его скворечни. Тот отрицательно покачал головой. «Не годится, Павлик. Еще десять сантиметров канала этого мало». Скала здесь, очевидно, слишком толста, пистолет может еще пригодиться.